Рос Уэлфорд «Когда мы потерялись в стране снов» Если бы человек мог попасть во сне в рай и получить в дар цветок, как подтверждение, что его душа действительно там побывала, а обнаружить этот цветок в своей руке. О, что тогда? Сэмюэл Тейлор Колеридж У меня на руке так и остались отпечатки зубов громадного крокодила по имени кадберт который существовал только в моей голове. О, и что тогда все это значит? Малкольм Гордон Белл одиннадцать лет. Прежде чем все началось. Я расскажу вам об одном плохом сне. Вот только он к тому же реален. Ну, не волнуйтесь, я тоже поначалу ничего не понимал. Когда я был совсем маленьким, Мне постоянно снился сон, как по железнодорожным путям к нашему дому прибегает крокодил и начинает гоняться за мной по саду, нашему бывшему дому. Мы там жили, пока папа не ушел. Себ был еще младенцем. Я просыпался и звал маму, и она приходила ко мне в комнату и говорила, шш малки, ш-ш, Себби разбудишь, это просто плохой сон» а потом садилась на краешек кровати гладил меня по голове и напивала песенку со словами пусть будет так будет так будет так будет так но крокодил продолжал возвращаться потом маме пришла в голову идея купить мне плюшевого крокодила и дать ему какое нибудь забавное имя мы назвали его ккатперт никто по имени ккатперт не может быть страшным сказала она Так что однажды ночью мне было лет шесть. Мне приснилось, что крокодил снова появился у нас в старом саду и гоняется за мной, как раньше. Я остановился, ткнул в него пальцем и назвал по имени «Катберт — Катберт! И через считанные секунды монстр передо мной превратился в мою игрушку. Я завороженно наблюдал, стоя в саду в своей пижаме со звездными воинами, как ороговевшая, чешуйчатая, бугристая кожа превращается в мягкий зеленый плюш, а жёлтые бритвенно-острые клыки сменяются треугольничками жёлтого фетра. Он весь съёживался, пока, наконец, не сделался плюшевой игрушкой. И всё это во сне. Мама рассказывает, что когда я проснулся следующим утром, я крепко прижимал к себе игрушечного катперта. Вскоре после этого кошмары прекратились. Это был мой первый опыт управления сном, а я вроде как и позабыл о нём. А потом появился сновидатор, и кадберт вернулся. Ну и... В следующий раз я увидел кадберта настоящего кадберта не игрушечного, несколькими годами позже. Я был вместе с Себом, а крокодил выскочил из багажника машины, принадлежавшей самому огромному злодею, который только жил на свете. Тогда надо было и прекратить, но я этого не сделал я находился вместе более необъятным загадочным и пугающим чем где угодно на земле которое только можно вообразить наверное его можно назвать страной снов вот там то я и потерял себа